Он долго думал и, наконец, опять усмехнулся, но улыбка его была уже кроткая и грустная. «Эх, не надо!» — проговорил он, как бы уже совсем не скрываясь с Парфирием. «Не стоит. Не надо мне совсем вашей сбавки». «Ну вот, это вот я и боялся!» — горячо и как бы невольно воскликнул Порфирий. «Вот это вот я и боялся, что не надо вам нашей сбавки!»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 Вам, во-первых, давно уж воздух переменить надо. Что ж, страдания тоже дело хорошее, пострадайте. миколка ты может, и прав, что страдание хочет. Знаю, что не веруется, а вы, лукаво, не мудрствуете. Отдайтесь жизни прямо, не рассуждая, не беспокойтесь, прямо на берег вынесет и на ноги поставит. На какой берег? А почем, я знаю. Я только верую, что вам еще много жить...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 А вы великое сердце имеете, да поменьше бойтесь. Великого предстоящего исполнения ц трусили. Нет, тут уж стыдно трусить. Коль сделали такой шаг, так уж крепитесь. Тут уж справедливость. Вот исполните-ка, что потребует справедливость. Знаю, что не веруете, а ей Богу жизнь вынесет. Самому после любится».